Я не хотел вас обидеть, ну, знаете, нервы, нервы. Отзвуки русской революции, искажённые в каналах вражеской информации, уже достигали берегов Японии. И никогда ещё Панафидину не приходилось выслушивать столько ерунды, как в эти дни. Офицеры, настроенные реакционно, возмущались. Нашей ярмарки только революции сейчас не хватало. Любая революция — это навоз, на котором произрастают всяческие сорняки. Так рассуждал еще Наполеон, будучи лейтенантом. Помилуйте, неужели на этом навозе Наполеон и произрастал потом вроде дикого сорняка? Нет. Благоухал, как цветущая лилия. Но все тираны любят забывать о том, что они наболтали в юности. Для нас верных слуг престола — Самая распрекрасная демократия — это нож острый, сверху медом сладким помазанный. Либерально настроенные офицеры рассуждали иначе. Господа, не станете же вы отрицать, что благодатный ветер реформ освежит наше Отечество, обновит громоздкий дряхлеющий аппарат государственной власти, Лучше уж сейчас стравить лишнее давление из котлов, нежели ждать, когда эти котлы с грохотом взорвутся, вроде Везувия. Да пусть летит все к чертям, вмешивался в спор Панафидин. Мне двадцать два года, я только вступаю в жизнь, но уже чувствую себя немощным стариком. Я хотел бы точно знать, кто виноват в наших постыдных поражениях. Успокойтесь, Мичман, все образуется. Когда обушевал Панафидин? Или вы надеетесь что с моря подойдет Рождественский и вызволит вас из плена? Так я уже испытал Цусиму, и я знаю, что другого пути для эскадры нет. Ее тоже ожидает Цусима, мимо которой она не пройдет. Словно усиливая позор царизма, японцы собрали анкетные данные о почти поголовной безграмотности пленных солдат, едва умевших расписаться. И эта позорная статистика была опубликована в иностранной печати, наделав страшный переполох в министерских кругах Петербурга. Стало быть, царская Россия кровью расплачивалась из-за повальную безграмотность. Не знаю, как вам, господа, а мне стыдно, говорил Панафидин. Выходит, дело не только в качестве снарядов, есть причины и более глубокие. Понятно, почему нас лупят. Вся Япония по утрам наполнена голосами школьников, к услугам которых в школах имеется все, даже плавательные бассейны. Японские студенты зубрят в трамваях, так что на любом повороте трамвая они падают в обмороки, А мы, великороссы, по шпаргалкам, бац, и диплом в кармане. Все мы с вами безбожные лентяи, нас... Прежде пороть надо, а потом учить. Япония в эти дни вдруг как-то съежилась, подозрительно притихла, словно прислушиваясь к чему-то далекому. Тревожные взоры японцев были обращены в пасмурные дали океанов, откуда тянулись пути к Цусиме. Для них, для островитян, морской фактор войны по-прежнему оставался важнее, фактора сухопутного. Неожиданно притихла и война в Манчжурии. Куропаткин как водится проиграл сражение под Мукденом. Он снова, как ему и положено, отодвинул войска назад, а линия фронта стабилизировалась как бы закостенев в новейших формах войны, в позиционных. Казалось, что японцы, лениво постреливая в нашу сторону, уже не были заинтересованы в дальнейшем продвижении к северу в сторону Харбина. В чем дело? Куда делся самурайский задор? Теперь-то мы знаем, что Япония уже была истощена до предела, а центр войны с полей Манчжурии переносился к проливам возле Цусимы, где главная схватка двух флотов должна решить исход всей войны. Прибегая к К помощи шаблонного выражения я пишу здесь, что весь мир затаил дыхание, когда две русские эскадры, рождественского и небогатого, завершив последнюю погрузку угля, легли на курс, ведущий к острову Квельпарт, за которым открывались пугающие жерла Сусимских проливов, и где их сторожили узкие глаза адмирала Того, припавшие к линзам оптических дальномеров системы Барра и Струда.